2. На машине, которую Эдди немедленно окрестил прогулочный трайк Сюзанны, стояли логотипы трех фирм honda Такуро, продукция которой, в частности Takura Spirit, пользовалась бешеной популярностью в том мире, где население выкосил супергрипп, и северного центра позитроники. Имелась и бирка собственность армии США. Сюзанне ужасно не хотелось слезать страйка, но в конце концов она слезла. Видит бог, вокруг еще много чего нашлось, они попали в пещеру сокровищ. У входа, в самой узкой части пещеры, находились запасы еды. В основном продукты сухой заморозки. Возможно, не такие вкусные, как суп Найджела, но питательные. Вода в бутылках, напитки в банках, кока, но зола, но ничего алкогольного и обещанная плита на пропане. Глубже стояли ящики с оружием. На некоторых можно было прочитать «Армия США», но далеко не на всех. Теперь их основные способности вырвались наружу. Истинная сущность, как сказал бы Корт. Эти таланты и врожденное чутье так и остались бы не раскрытыми довольно долго лишь мешая нормальной жизни и втягивая в случайные неприятности. Если бы Роланд сознательно не разбудил, не выпистывал, а потом и не отточил их до смертельно опасной остроты бритвы. Они практически не обменялись ни словом, когда Роланд доставал из мешка Фомку и один за другим вскрывал ящики. Сюзанна напрочь забыла о прогулочном трайке, которого ждала всю жизнь. Эдди о своих шуточках, Джейк о предчувствии беды. Они могли думать только об оружии, которое им оставили, и сразу или после короткого осмотра, понимали, что перед ними и для чего предназначено. В одном ящике лежали штурмовые винтовки AR-15 с еще неудаленных со стволов с маской, ударные механизмы которых пахли банановым маслом. Эдди обратил внимание на переводчики огня, позволяющие стрелять как одиночными выстрелами так и короткими и длинными очередями, и заглянул в соседний ящик. Внутри, прикрытые пластиковой пленкой и тоже в заводской смазке, находились металлические патронные диски. Они выглядели точно так же, как диски автоматов в гангстерских сагах вроде «Белой жары», только превосходили их размерами. Эдди поднял одну из AR-15 и, само собой, увидел то, что и ожидал. Посадочное гнездо под такой диск, превращающая штурмовую винтовку в скорострельный пулемет. Сколько патронов было в диске? 100? 125? Вполне достаточно, чтобы выкосить целую роту, это точно. Тут же стоял ящик с вроде бы ракетными снарядами, с написанными на каждом буквами STS. За ящиком в стойке у стены закрепили полдюжины ручных ракетных установок. Роланд указал на знак атома на них и покачал головой. Он не хотел пользоваться оружием, которое могло заразить территорию и все живое на ней радиацией, каким бы эффективным оно ни было. Он намеревался убить разрушителей, но только в том случае, если бы не нашлось другого способа остановить их пагубное воздействие на луч. Рядом с металлическим подносом, заваленным противогазами, Джейку они напомнили отрезанные головы каких-то странных жуков. Они нашли два ящика с ручным оружием, короткоствольными пистолетами-пулеметами со словом «Койот», выгравированным на рукоятках каждого, и тяжелыми автоматическими пистолетами «Кобра Старс». Джейку очень приглянулись и «Койот», и «Кобра Старс». По правде говоря, ему приглянулось все оружие. Но он взял «Кобру», потому что этот пистолет в значительной степени напоминал «Ругер», которого он лишился. Обойма в рукоятке вмещало 15 или 16 патронов. Считать их Джейку не потребовалось. Взгляда хватило, чтобы знать. «Эй!» — воскликнула Сюзанна. Она перебралась ближе к входу в пещеру. «Вы только посмотрите! Сничи!» «Хочу взглянуть на крышку ящика!» — сказал Джейк, когда они присоединились к ней. Сюзанна подвинулась, Джейк поднял крышку. С восхищением уставился на нее. На крышке нарисовали лицо улыбающегося мальчика с похожим на стилизованное изображение молнии шрамом на лбу в круглых очках. Он замахивался вроде бы волшебной палочкой на подлетающий снич. Под рисунком они прочитали. Собственность 449-го эскадрона. 24 Снитча. Модель Гарри Поттер. Серийный номер 46517CCHPJKR. Не связывайтесь с 449-м. Мы вышиваем из вас Слизерин. В ящике лежали два десятка Снитчей, расфасованные как яйца, в пластиковой ячейке. Никто из бойцов Роланда не успел как следует разглядеть это новое оружие во время битвы с волками. Но теперь им хватало времени, чтобы утолить любопытство. Каждый взял по Снитчу. Размером с мяч для тенниса, но куда тяжелее. Неровная поверхность напоминала глобус с нанесенными на него меридианами и параллелями. И хотя на вид Снитчи вроде бы изготовили из стали, Поверхность чуть пружинила под пальцами, словно очень твердая резина. На каждом Снитче была идентификационная табличка, рядом с ней кнопка. «Она приводит его в действие», — пробормотал Эдди, и Джейк кивнул. Он обратил внимание на маленькое углубление, размером аккурат под палец. Нажал туда, нисколько не волнуясь, что Снитч взорвется у него в руках, или из Снитча вылезет мини-пила и отрежет ему полуруки. Кнопка на дне впадины использовалась для доступа к программирующему устройству. Он понятия не имел, откуда мог это знать, но, видать, знал. Часть снича сдвинулась с легким шуршанием, открыв четыре лампочки. Три потушенные, четвертая пульсировала янтарным светом. В семи окошечках виднелись нали. Под каждым имелась кнопка. Такая маленькая, что нажать на нее можно было лишь концом разогнутой скрепки для бумаг. «Размером с жопу жучка!» Чуть позже пробормотал Эдди, пытаясь запрограммировать один из нитчей. Справа от окошечек находились еще две кнопки, маркированные буквами «У» и «З». Джейк показал их Роланду. «Вот эта кнопка — установка, а вот эта — задержка. Думаю, что так. Ты согласен?» Роланд кивнул. Он никогда раньше не видел такого оружия, во всяком случае, так близко. Но в сочетании с окошками предназначение кнопок не вызывало сомнений. И он подумал, что с нитчи могут оказаться весьма полезными, в отличие от дальнострелов с атомными зарядами. Установка и задержка. Обосноваться и ждать. «Все это оставили нам Тед и его два дружка?» спросила Сюзанна. По разумению Роланда, кто все это оставил, не имело ровно никакого значения. Главное, что теперь у них было оружие и в достаточном количестве. Но он кивнул. Как? Где они его взяли? Роланд не знал. Знал он другое. Это пещера Масун, военный арсенал. Под скалой, где они обосновались находились люди, воевавшие с башней, которую поклялся защищать род Эльда. Он и его Тед нападут на них, используя фактор внезапности, и с помощью этого оружия будут убивать и убивать, пока все их враги не окажутся на земле с мысками сапог, нацеленными в небо. Или пока в небо не нацелятся мыски их сапог». «Может, он что-то объясняет на одной из оставленных нам пленок?» – предположил Джейк. Он поставил свой новенький автоматический пистолет «Кобра» на предохранитель и сунул в плетеную сумку с оставшимися «Арисами». Сюзанна тоже взяла себе «Кобру», пару раз покрутила пистолет на пальце, как Энни Уокли. «Может, и объясняет». Сюзанна улыбнулась Джейку. «Давно уже она не чувствовала себя так хорошо. Физически» не беременной Однако разум ее не находил покоя. Или душа. Эдди поднял руку с куском материи, скатанным в трубочку и в трех местах перевязанным ниткой. «Тед говорил, что оставил карту этого концентрационного лагеря. Готов спорить, это она. Кто-нибудь, кроме меня, хочет взглянуть?» Захотели все. Джейк помог Эдди развернуть карту. Бротиген предупреждал, что она будет очень грубой, схематичной, и так и оказалось. Ничего, кроме кружков, квадратиков и прямоугольников. Сюзанна прочитала название города – Плизантвиль, и вновь подумала о Рэе Брэдбери. Джейк особо отметил некое подобие компаса, на котором создатель карты поставил знак вопроса около буквы «С». Мол, Шепли. Дом директора тюрьмы Дамли Дамлихаус Общежитие разрушителей Плизантвиль Главная улица магазины Церковь Травяная зона Проволочная изгородь Трехрядная Сторожевые башни Облагороженная территория Железнодорожные пути Кладбище поездов и роботов Пустующие постройки Тропа луча Когда они изучали это выполненное в спешке картографическое творение, из окружающего пещеру сумрака донесся долгий и протяжный крик. Эдди, Сюзанна и Джейк нервно обернулись. Иш поднял голову, ранее лежавшую на лапах, зарычал коротко и низко. Потом голова вновь упала на лапы, и он вроде бы снова заснул. «Пошел к черту, плохиш! Я со своими близкими и ничего не боюсь!» Кто это кричал? Спросил Эдди. Койот? Шакал? Какая-то дикая собака. Рассеянно согласился Роланд. Он сидел на корточках, то есть боль из бедра ушла хотя бы временно, обхватив руками голени. Ни на мгновение не оторвал глаз от нарисованных на ткани кружочков и квадратиков. Кантой-ТТ. Она похожа на Дан-ТТ? Спросил Джейк. Роланд вопрос проигнорировал, поднял карту и вышел с ней из пещеры, не обернувшись. Остальные молча переглянулись и последовали за ним, вновь завернувшись в одеяло, как в шале.